Мы сидим за столом в салоне буксира. И перед нами, перед нашими глазами, разыгрывается сцена, которую надо видеть, чтобы поверить в нее. И наблюдают эту сцену. Ханс, Ашанти, Афина Палада, Якоб Бордурио, Баскер и я. И видим мы, что женщина из рубки, мужчина со склада и человек, который был сбит ягуаром, Сидят с нами за столом, и они свободны, как птицы, потому что Тильте запретила нам с Хансом связывать их. И к тому же приказала Хансу сделать кофе, и он безропотно подчинился. И мало того, что этих троих планеристов почуют, как Тильте еще и перевязывает укушенного баскером, успокаивая его при этом и приговаривая «Бедный Ибрагим!» «Ибрагим!» сообщает она нам. Полчаса назад навсегда распрощался с оружием. Он вытащил пистолет только потому, что почувствовал опасность. Разве не так, Ибрагим? Это была самооборона, подтверждает Ибрагим. Ну и может в какой-то степени старая привычка. Баскер поглядывает на него из своего угла. Глаза у Баскера по-прежнему желтые, на морде кровь и всем своим видом он выражает надежду, что старая привычка Ибрагима снова заставит его прибегнуть к самообороне, и тогда Баскер сможет перейти от хорс дур к настоящей расправе. Примечание. Закуска. Французский. Конец примечания. Но ничто не предвещает такого развития событий, потому что на глазах у Ибрагима вновь появляются слезы. «Перед тем, как вы так беспардонно вломились к нам, — говорит Тильте, — Ибрагим как раз рассказывал нам о своем детстве. Мы только-только дошли до того места, где мать оставляла его на всю ночь на мокрых простынях в наказание за то, что он описывался в кровати». «Хочу заметить, — говорит женщина из рубки, — что по сравнению с моим детством, о котором я вам расскажу, Ибрагим как сыр в масле катался». Мы смотрим на нее. Щека у нее после затрещины Афины распухла так, будто у нее односторонняя свинка. Из-за этого она не очень внятно говорит, но ясно, куда она клонит. Когда Ибрагим закончит свои откровения, она займет его место. Тут открывает рот человек, прибитый дверью в пагаузе. Взгляд у него немного затуманенный. Должно быть из-за сотрясения мозга а лицо несколько приплюснуто от удара. «Я пока молчу», — говорит он, «потому что после моей истории будет очень трудно прийти в себя. Полица лицам и на самом деле по лицу якобы видно, что они потрясены. Это можно понять. Трудно было ожидать такого от элиты международного терроризма. Мы с Хансом подготовлены лучше. Мы знаем Тильте. И знаем, как она может воздействовать на людей. Стоит ей только зайти в какой-нибудь магазинчик за пачкой жевательной резинки, как Касиша начинает рассказывать ей всю свою жизнь и в конце концов зовет ее к себе домой, спасать семью, дрессировать собаку или разумлять непослушных детей. И тем не менее происходящее является полной неожиданностью даже для нас, с хансом и Тильта чувствует, что требуется объяснение. «У нас был час», — говорит она, — «после моего похищения. Мы ждали, когда приедет Белларад. Это время мы посвятили разговорам о том, как найти дверь». Планеристы кивают. «Возникла очень напряженная атмосфера», — говорит Тильте, «и я предложила им полежать в гробу. У меня под рукой не было настоящего гроба, но оказался деревянный ящик. Это, конечно, не одно и то же, но когда мы повыкидывали из него автоматы и взрывчатку, оказалось, что он вполне годится. Слава богу, у меня с тобой оказалось вот это. Сначала я не понимаю, что она держит в руках, потом узнаю свой старый MP3-плеер с той самой тибетской книгой «Мертвых» на две трети скорости. Это произвело... «Глубокое впечатление», — говорит Тильта. «Когда появился Беларат, все уже было иначе». Женщина со свинкой кивает. «Когда Бальдр, то есть Беларат, пришел, мы отказались от денег и паспортов и предложили ему полежать в гробу. Он не захотел, но мы свяжемся с ним». «Я оглядываю планеристов». «Что ж, неплохо». Неожиданно, но неплохо. Трогательно. На глазах слезы. Раскаяние. И хотя рана после укуса Баскера похоже серьезная, нет основания опасаться, что после вмешательства пластического хирурга Ибрагим не сможет снова показаться на пляже. Можно, конечно, сомневаться в том, насколько долговечно такое быстрое обращение, но нам с в библиотеке Фино встретилось такое понятие, как instant enlightenment, примечание, мгновенное просветление, английский, конец примечания. Так что, кто знает, но с другой стороны, если взглянуть на футбол и на собственных родственников, то нельзя не признать, что на практике серьезные изменения обычно происходят не так быстро. Моя природная вежливость не позволяет мне познакомить присутствующих с этими глубокими размышлениями. Но у меня возникает другой важный вопрос. Где Хенрик? Это очень актуальный вопрос, на который нет ответа. Это он инициатор всего, говорит женщина. Он все придумал. Нам всем на самом деле промыли мозги, говорит Ибрагим. И нам угрожали. Мы боимся Хенрика. Я его очень боюсь. Я его понимаю. Мне это напоминает темные страницы моего детства, когда меня самого агитировали воровать яблоки и вяленую камбалу. Мы решили рассказать все, — говорит человек из Пагауза. Про Хенрика. Известно, что добровольное сотрудничество может сократить срок. Не просто в такой эмоциональной ситуации сохранять присутствие духа, но кому-то надо взять это на себя. Так где Хенрик? спрашиваю я. Все они смотрят на меня отсутствующим взглядом, не исключая и Тильте. Он кому-то позвонил, объясняет Тильте, как только мы приехали во Фрихаун. потом пропал. Его схватят, говорит Ханс. Все уже под контролем. Взрывчатка обезврежена. Весь замок окружен полицией. Нечего беспокоиться. «Может быть, он уединился для покаяния?» Это говорит Ибрагим. «Я вспоминаю рассказ про груду из 128 дохлых крыс. Если судить по тем крысам, то Хенрик не успокоится, пока не закончит свою работу. Та взрывчатка...» которую вы вынули из ящика. Куда она делась? Спрашиваю я. Все они смотрят на меня. Мы с Хансом переглядываемся. И стиль -то... Нам надо ехать, говорит Ханс. Фильтхой. Конференция открывается через полтора часа. Будем там через час, если поплывем на этом буксире. Мы не знаем, как им управлять, говорю я. Мы смотрим на планеристов, они качают головами. «Мы боимся Хенрика», — говорит Ибрагим. «Мы переживаем глубинный процесс», — говорит женщина, — «внутреннего анализа». «Единственное, что нам сейчас нужно», — говорит человек с сотрясением мозга, — «это отдохнуть». Тут Афина Паллада наклоняется над столом. «Правда, мы вчера хорошо отдохнули?» спрашивает она. Часто бывает, что трудно узнать человека, если встречаешь его в новом окружении. Трое планеристов видели Афину в узеньких трусиках, на каблуках и в рыжем парике, на фоне мрамора и в облаке дыма от гаванских сигар. Так что узнают они ее только сейчас. «У меня внутри», — продолжает Афина, «накопилось много темных чувств» которым обычно невозможно дать волю, не получив при этом пожизненный срок. Но сейчас, похоже, я могу на вас отыграться, и суд меня оправдает. Все молчат. Потом Ибрагим вытирает слезы. «С тех пор, как я увидел вас в первый раз, — говорит он, — на набережной, хотя я понимал, что надо еще устранить множество препятствий, я все равно чувствовал, что, в общем-то, мы с вами заодно» включая собаку. Нет никакой необходимости описывать замок Фильдхой. Все его знают, хотя, может быть, и не отдают себе в этом отчета. Дело в том, что без этого замка не обходится ни одна реклама Дании за границей, так же, как и без других чудесных вещей. Бекона, пива, низ собора, залитого солнцем острова Фина посреди синего моря, в этом же ряду и замок Фильдхой. Находится он на маленьком зеленом островке в окружении воды. И если сфотографировать его сверху и сбоку, то он напоминает какое-то строение из Диснейленда. С башнями, куполами, аккуратными розариями и буковой изгородью, наверное, над ним поработала целая футбольная команда садовников. Но со стороны Эресуна, откуда мы приближаемся, Он похож скорее на что-то среднее между разбойничей крепостью и средневековым монастырем, потому что отсюда мало что видно. Лишь высокие стены, да еще шлюпочный сарай у полосы прибоя. Если при слове «шлюпочный сарай» вы представляете себе деревянную развалину на берегу, вы ошибаетесь. Перед нами здание, похожее на курортную гостиницу, частично опирающееся на сваи, с большими арочными воротами, выходящими к морю. В них-то мы и влетаем. Под сводами помещения, где мы оказываемся, кроме лодок, есть еще только один предмет – большое кресло. В этом кресле сидит граф Рикард Трильва и настраивает свою архилютню. Некоторым людям понадобилось бы время, чтобы прийти в себя после такого неожиданного вторжения, но граф к ним не относится». Он встает с таким видом, будто с нетерпением ждал гостей. «Нас?» — восклицает он. «Имеющий глубокую духовную связь. Космос никогда надолго не разлучает. Мы сходим на берег. Времени на обмен любезностями у нас нет». «Рикард?» — спрашивает Тильте. «Где выход из того туннеля, о котором ты нам рассказывал?» Рикард машет рукой. То, что мы видим, никак нельзя назвать выходом из потайного хода. Приоткрытая стеклянная дверь, а за ней виден туннель, который вовсе не похож на туннель. Он скорее похож на коридор в дорогой гостинице. Стены покрашены светлой краской, повсюду светильники. — Туда кто-нибудь сегодня заходил? — спрашивает Тильта. Никто, — отвечает Рикард, — только Хенрик. Знаете, черный Хенрик. Он проходил тут мимо. Оказывается, он каким-то образом связан с охраной. Но он просто заглянул, и все. Мы едем к главному входу в открытом Бентли Рикарда. Он сам сидит за рулем, и по пути мне вдруг ни с того ни с сего приходит в голову мысль спросить Рикарда, а не помнит ли он с детских времен фамилию Черного Хенрика. И Рикард отвечает, что прекрасно помнит. У Хенрика хорошая датская фамилия. Бор де Руд. Он должно быть замечает, что информация это производит сильное впечатление на нас, Стильте, потому что добавляет, что не стоит строго судить Хенрика. Он всегда был славным парнем, просто ему не всегда везло. Рикард помнит всякие ужасные истории про его мать. Да вот и сегодня, например, когда Хенрику надо было что-то проверить в туннеле, он с огромным трудом туда попал. Оказалось, что там ужасно скользко. Хенрик сказал, что вроде бы кто-то залил весь туннель жидким хозяйственным мылом. Тут Тильта прерывает его. «Рикард», — переспрашивает она, — «я правильно поняла? Жидким хозяйственным мылом?» «Да», — Рикард подтверждает, что так и есть, добавляя при этом, что, конечно же, трудно представить себе, как можно залить мылом четырехсотметровый туннель. Но утверждение Хенрика говорит об особенностях его характера. У него частенько возникают подозрения, что кто-то его преследует. Рикард никогда не видел его гороскопа, но все свидетельствует о том, что у него Нептун в асценденте и Луна в двенадцатом доме. Хотя времени у нас немного, мы стиль-то вылезаем из машины и какое-то время стоим молча. Вот так мама с папой и собирались спустить ящик, говорит Тильте. Он должен съехать по мылу. Чтобы вы смогли вникнуть в технические детали, я вынужден честно и откровенно рассказать об изучении духовного воздействия хозяйственного мыла в нашей семье и в связи с этим о заговоре Кая Молестера и Якоба Бордурио заговоре, из-за которого мне пришлось проделать большую внутреннюю работу, чтобы простить их, и при этом я не вполне уверен, что мне это удалось. Я вынужден вернуться к тому воскресному утру, когда граф Рикард Трильва за чашкой кофе на кухне нашего дома рассказывал о том, как он впервые курил героин. Обычно никто из нас не расспрашивает Рикарда о его веселой молодости, и причина в том, что у него... Стоит ему разговориться, в глазах, сразу же зажигается огонек восторга. Но в тот раз мы не стали его останавливать, и он рассказал, как впервые курил героин с четырьмя хорошими друзьями в порту города Грено. Теперь эти четверо составляют ядро и внутреннюю мандалу ордена кавалеров Голубого Луча. Кроме героина, они запаслись сотней литров солярки в пятнадцатилитровых канистрах, бумбоксом и искусством фуги Баха, в подробном рассказе Рикарда были как-то замешаны еще и его гномики. Потом приятели нашли пустой контейнер, покурили на солнышке героин, полностью разделись, вылили топливо в контейнер, включили Баха, и следующие четыре часа, по словам Рикарда, они пребывали в раю, плескались в солярке, наслаждаясь невесомостью. На этом месте мы остановили Рикарда, но на меня его рассказ произвел впечатление, особенно слова о невесомости. Тут как раз так случилось, что в Приходском культурном центре укладывали новые полы, а потом их покрыли слоем жидкого хозяйственного мыла для защиты дерева. На следующий вечер мы с моим очень-очень хорошим другом Симоном, которого Тильта называет симеоном столпником Разлили по полу еще 50 литров мыла, сняли с себя всю одежду, и оказалось, что толстый слой мыла — это все равно, что солярка. Никакого сопротивления. Разбегаешься и бросаешься вперед, и можно проехать метров двадцать, как на воздушной подушке. Мы провели там всю ночь. Когда следующим вечером мы снова пришли туда, Кай Молестер и Якоб Бордурио, без нашего ведома, Позвали всех учеников с 6 по 9 класс на галерею. Мы зажгли свет и разделись, и я помню, что я разбежался и бросился на спину, выкрикивая имя Кони. а Симон громко повторял имя Сони, и смысл всего этого был в том, чтобы парить в невесомости, обратившись внутрь себя, в ту точку, где начинает приоткрываться дверь. Но проносясь по полу на спине... Мы вдруг увидели нависшие над нами 50 лиц, а среди них лица Сони и Конни. На протяжении всей истории человечества подобные переживания заставляли людей отказываться от надежды на высшую справедливость и брать дело в свои руки. Вынужден признать, что мы с Симоном тут же нашли парочку свинцовых труб, и загнали Якоба и Кая Молестера в дремучие леса, где они и провели несколько дней, не решаясь выйти к жилью человека. Но потом мое доброе сердце оттаяло, да и Тильте, поговорив со мной, уложила меня в гроб. Не так, как обычно, крышку она не закрывала. Нет, она массировала мне ноги и говорила о том, как важно уметь прощать, если хочешь достичь следующей стадии, в духовном развитии. Но когда мы с Симоном решили привести все в культурном центре в порядок, в ожидании военно-полевого суда и расстрельной команды, мама с папой сказали, чтобы мы не смывали мыло, потому что они хотят кое с кем поэкспериментировать, и когда я как-то поздно ночью заметил в культурном центре свет и подкрался к окну, то увидел родителей, скользящих по полу, как по ледяной дорожке, а рядом с ними две столитровых канистры, Похоже, они проводили какой-то свой масштабный эксперимент. Вот такие воспоминания из прошлого, вкупе с мыслями о том, что среди родительских бумаг мы нашли счета на покупку тысячи литров жидкого хозяйственного мыла и двух насосов, возникают у нас в голове благодаря нашей фамильной проницательности. Каждую ночь, говорю я, драгоценности убирают в ящик, Так что мама с папой дождутся ночи. Им останется только подплыть к шлюпочному сараю в новой пластиковой лодке и любоваться закатом. Потом мама возьмет руки дистанционное управление, сделанное для дня воздушных змеев и планеров, нажмет кнопку или каким-то другим способом, который ей ничего не стоит придумать, отсоединить ящик от крепления в шахте лифта. А если на полу толстый слой мыла, то ящик поедет вниз и пробьет кирпичную стенку, если только она заранее не установила какой-нибудь механизм на потайной двери, как это она сделала в кладовой, и тогда ящик окажется у них в шлюпочном сарае, где они могут погрузить его в лодку и отвезти куда-нибудь, откуда позднее смогут извлечь вместе с какой-нибудь убедительной историей, за что получат вознаграждение». Согласно статье 15, параграф номер 76, от 24 июня 2003 года. «И к ним будет приковано всеобщее внимание», — говорит Тильта. «Это будет все равно, что маленькое чудо. Они окажутся среди великих мира сего. Мы делаем несколько шагов вперед, и, погрузившись в мрачное раздумье о том, как плохо все могло бы обернуться...» «Так и есть», — говорю я. Каким бы ужасным это ни казалось, остается один вопрос. Почему сейчас в туннеле мыло? Тильте смотрит на меня безумным взглядом. И тут до нас обоих доходит. Они все равно хотят это сделать, говорит Тильте. У них появилась новая возможность. После разоблачения планиристов полиция ими гордится. Они герои. Их ожидает фантастическое вознаграждение, и никто не заподозрит, что у них есть еще один маленький план. Так что они говорят себе, зачем довольствоваться одним вознаграждением, когда можно получить двойную порцию? Зачем им сотня миллионов, когда можно получить двести? Так что сегодня вечером, когда в Фильдхое все улягутся спать, они приплывут на своей гондоле, нажмут кнопку пульта и осуществят свой первоначальный план. Ясно, что с такими родителями, как наши, у нас в Тильте накопилось множество примеров уклонения от родительских обязанностей, но этот случай один из самых вопиющих в нашей жизни. Единственное, что мне сейчас приходит на ум из сопоставимых с этим случаев, так это когда нам в Тильте впервые разрешили одним поехать в Орхус, и мы позвонили с пешеходной улицы домой, Мы вдруг решили сделать себе пирсинг, а та дама, которая должна была его делать, заявила, что нужно разрешение родителей. Вот мы и позвонили отцу, и он сказал, что для него это неожиданность, ему надо посоветоваться с мамой. Тогда мы с Тильто были уже готовы отправиться к Бодильбегемот, в ратушу города Грено, и попросить забрать нас от родителей, но в последний момент папа перезвонил и сказал, что, дескать, ладно, делайте». В тот раз ощущение предательства было очень сильным, но сейчас еще хуже, и сейчас никто не звонит. Когда мы возвращаемся назад и садимся в машину, мы совершенно подавлены.